Как только император удалился в свои покои, небесный зал мгновенно опустел. Слуги принялись гасить факелы и курильницы, а также заметать горячий пепел и собирать непрогоревшие угольки, чтобы ненароком не случился пожар. Нагуса, кусакабы и миюки последними покинули павильон чистоты и свежести. Снегопад прекратился, дома и улицы покрылись толстым белым ковром дворец с украшенными лепниной стенами, обычно походивший на огромный торт, теперь будто оброс новым густым слоем крема. Где-то в лабиринте стен корчилась в муках и кричала роженица. К ней в опочивальню спешили какие-то кумушки, прижимая к себе ивовые корзины со смоченными в горячей воде тряпками, дымившимися в ночи. Это были поветухи в пёстрых кимоно, Однако на фоне искрящегося снега их череда больше напоминала вереницу суетливых черных муравьев. Перед крытым входом дай чиновники седьмого высшего нижнего ранга прогуливали трех белых лошадей в дивной сбруе, при том, что в хвост и гриву каждой были вплетены бумажные трубочки с начертанными на них стихами. Дайдзо и из конной службы объяснили на гуся, что этих животных пригнали с сухих и влажных пастбищ на берегах Синано, где разводили лошадей специально для императора. Его Величество повелел подарить этих трех управителю службы садов и заводей вознаменование победы, которой тот добился нынче вечером в Такимоноавасе. Аваса. Вслед затем тем Дайдзё передали поводья на гусе, и он зажал их разом в правой руке так, чтобы один конец каждого повода, одинаковой длины, торчал из его кулака. «Одна из этих Синана причитается тебе, Ацухито. Ты заслужил ее с лихвой, так что выбирай», — сказал он, протягивая помощнику руку, сжатую в кулак с поводьями. Кусакаба потянул за один конец и расправил длинный повод, соединявшийся другим концом, с уздой на морде одной из белых лошадей, которая тут же вскинулась на дыбы, прижав уши и хлеща по воздуху хвостом. «Хорошо, Ацухита одобрил Нагуса, очень хорошо. Из трех кобыл ты выбрал самую красивую, во всяком случае, самую ретивую». Видя с какой нежностью и вместе с тем решимостью Кусакаба пытается погладить лошадь по шее, чтобы ее успокоить, Нагуса подумал, что, отходя скорее ко сну, попробует вообразить себя такой же трепетной лошадью, которую Кусакаба оглаживал своей теплой рукой. «Теперь твоя очередь, Онна», — прибавил с улыбкой старик. Впервые за долгое время, лет сорок, а может пятьдесят, управитель службы садов и заводей позволил себе улыбнуться. До сегодняшнего вечера, благоуханного и снежного, Нагуса, но ватанабы, неизменно ограничивался тем, что слегка, едва-едва приподнимал уголки губ. «Давай же, Онна, попытай счастья, тяни за конец, который тебе больше по душе велел Нагуса. На том конце повода лошадь, и ты вернешься на ней свояси вместе с богатствами, которыми я намерен отделить тебя, как обещал. Нет» сказала Миюки, не нужна мне лошадь, я не умею ездить верхом. Нагуса посмотрел на нее удрученно, сожалея, что улыбнулся. «К чему было ждать столько лет, чтобы, наконец, решиться выдавить из себя улыбку, если это гримаса? Ибо улыбка есть не что иное, как разновидность гримасы, на которую тебе отвечают уныло-мрачным отказом». Миюки пожала плечами Этих животных мы видели только со всадниками, сидевшими на них верхом, посланцами, которых вы направляли к нам с наказом наловить вам самых дивных карпов в нашей реке и доставить их вам». Нагу содвинулся было к ней. Она тут же отпрянула, выставив руку вперед. «Не подходите, сенсей», — проговорила Миюки. «Ведь вам до того противен мой запах, что вы шарахались от меня, как от чумы, или забыли?» «Не знаю, может, я и впрямь дурно пахну на фоне всех этих благоуханий, которыми тут у вас веет отовсюду, от людей, занавесов и даже отхожих мест, поэтому лучше не подходите. Да и Кацура премного огорчился бы, узнай он, чем я вас огорчила. Он сказал бы, что ваше огорчение более унизительно для меня, нежели для вас, и он не потерпел бы моего унижения ни за что на свете». Он всегда гордился мной, даже когда на то не было особых причин. У нас с ним все было завязано на вершах, которые я плела для него, хотя в этом не было моей заслуги. Их, эти верши, мог плести кто угодно. Просто ему было легче попросить меня, нежели другую женщину. И она пошла прочь. Несмотря на то, что у нее были высокие гетто, снег сжимал ей лодыжки ледяными тисками, причиняя нестерпимую боль. Для обратной дороги до Симае она непременно переобуется в соломенные сандалии в Арадзе. В них будет удобнее снова перебираться через хребет Кии, где с учетом ранней зимы ее ждут жуткая стужа и обледенелые склоны, по которым можно запросто соскользнуть в бездонную пропасть. Так может, не стоило отказываться от лошади подарка на гусы? Конечно, она не отважилась бы ехать верхом, но, ведя лошадь под узцы, можно было бы укрываться то за одним ее боком, то за другим, точно за живым щитом, от вьюги, в зависимости от того, с какой стороны будет дуть ветер. К тому же лошадь теплая, и, прижимаясь к ней, можно было бы худо-бедно согреваться. И потом, что не менее важно, слушать ее можно было бы поговорить о кацура в полный голос — и сказать, что ей чудится сзади дробная поступь мужа по стылой земле. «Послушай, лошадь», — скажет ей она. Впрочем, нет, не так. Не послушай, лошадь, потому что она даст ей имя Юкимити, самое для нее подходящее. Что означает «заснеженная дорога»? На другой день, на стыке часа зайца и часа дракона, это время между семью и девятью часами утра, Едва рассвело кусакабы, пришел проведать Миюки в ее пристанище. Миюки уже собралась в обратный путь, сняв с себя двенадцатислойный шелковый дзюнихи тоэ, что ей было с ним делать в Симае, она развесила все двенадцать платьев на ширмах, плесневевших в дальнем углу кёдзу, потом скатала циновку и примостилась на ней как на ступеньке крылечка. За спиной у Кусакабы был внушительный тюк. Корзина, завернутая в красное полотнище с императорским гербом. «Вот, — выпалил он, — я принес то, что тебе причитается, а вернее то, что мой господин решил дать тебе, ни у кого не испросив совета. Здесь золото и шелка, Онна, притом много больше, чем ты смело надеяться. Только давай ты все это посмотришь потом, когда отойдешь подальше от Хэйян потому как здесь...» Тебе, похоже, грозит смертельная опасность. По крайней мере, этого опасается сенсей. Не знаю, прав он или нет. С возрастом, видишь ли, с ним случаются приступы тревоги, а ведь он уже и впрямь старик, хотя зачастую тревожится понапрасну. Вот он и велел мне припроводить тебя до ворот, Рассюмон. Впрочем, что верно, то верно, прибавил он, взваливая свою поклажу на плечи Миюки. «Богатство, которое тебе перепало...» способна кого угодно ввергнуть в искушение. Еще недавно одно лишь предположение, что какие-то там злодеи посмеют пробраться в город, вызывало у нас улыбку. И не потому, что ночью ворота наши, как мы считаем, неприступны, а просто потому, что нам было трудно даже представить, что среди странников, которых по ту сторону крепостных стен собирается целое скопище, могут затесаться злоумышленники. По ту сторону крепостных стен, каких еще стен? то есть как это, каких стен. Он воззрился на нее с изумлением. «Дело в том, — проговорила Миюки, что я не видела никаких стен вокруг города». бы резко отвернулся, будто устав, решил прервать разговор. Миюки хотела было попросить у него прощения, но тут он снова повернулся к ней. Она выглядела такой несчастной заморашкой, хоть и со здоровенным красным тюком за спиной, что вряд ли на нее покусился бы какой-нибудь разбойник. «Ладно, твоя правда, Онна, нет никаких стен. Только вот уже триста лет, с тех пор, как император Камму сделал Хэйян новой столицей империи, ее обитатели держат крепостные стены у себя в голове и все это время живут как бы под защитой крепкого бастиона. Но даже если сенсей и углядел нависшую над тобой угрозу, хотя по мне так тебе ничто не угрожает», Воображаемая крепостная стена тебя не защитит. Накануне, в час крысы, перед Нагусой предстал Миномода Тосиката, помощник сверхштатного надзирателя при левом министре. Он прибыл с ниже следующим сен зи Примечание. сен — срочный приказ императора, передаваемый по всем административным инстанциям. Конец примечания. Старший сверхштатный советник Фудзивара Акимицу уведомляет, что он получил приказ императора, во исполнение коего Нагусева Танабы предписывается добыть вещество или некоторое количество веществ, пригодных для создания нового благовония, выражающего посредством ароматов, незримый бег девы по мосту полумесяцу между двух туманов, что привиделось Его Величеству в грезах. «Надобно признать, что Нагуса Танаба вполне удовлетворяет настоящему предписанию, а чтобы сие благоухание навек стало исключительным символом нидзетена, Нагусе Танаба надлежит уничтожить все имеющиеся у него остатки означенного благовония, равно, как и все, что может быть положено в основу оного, да будет сей приказ получен и исполнен». Управитель службы садов и заводей собственноручно подал чашу Саке, помощнику сверхштатного надзирателя и в знак признательности преподнес ему восемь листов наимягчайшей кожи, которые он купил, собираясь изготовить из них узду для своего любимого коня кацухару. Но, больше не чувствуя в себе ни сил, ни уверенности ездить верхом... «Старость», — говорил он, — «поглощает меня точно плесень». Нагуса недавно решил отречься от всего, что связывало его с Хацухару. А самого коня управитель думал подарить кусакабы. Нагуса так сроднился с Хацухару, что даже порой отождествлял себя с ним и воображал, как кусакабы, оседлав его и ударив сильными ногами в бока, хохочет, словно мальчишка, и, дергая его за уши, точно за поводья пускает его вскачь. И он, Нагуса-конь, мчит галопом вдоль края болотистых лугов и ржет от радости, взбираясь на вершины зеленых, почти черных холмов или продираясь сквозь сверкающие завесы водопадов. После ухода Миномота тасикаты Нагуса перечитал императорский приказ, которым ему предписывалось уничтожить благовоние, одержавшее победу в Такимону-Аваса. Конечно, ослепленной гордыней свойственной юности Нидзьотена поначалу желал, чтобы этот турнир благовоний, первый за время его правления, вошел в легенду, и чтобы последующие поколение императоров и регентов, сёгунов, советников и всяких управителей пытались воссоздать благоухание, которое, олицетворяя деву, бегущую по мосту между двух туманов, потрясло и привело в восторг весь двор, Вот император и решил было оставить кое-какие знаки, которые помогли бы его преемникам воссоздать чудо. Однако вскоре его величество одумался, надо же, какую оплошность он едва не совершил. Надо было, напротив, принять все меры, чтобы состав благовония не раскрыла ни одна живая душа, и чтобы в дальнейшем все потуги подражателей оказались тщетными, когда слава Нидзетенна будет соразмерна с их неудачей. Если даже предположить, что страсть к таким моноавасам угаснет настолько, что эти состязания будут бесповоротно вычеркнуты из перечня придворных обрядов и традиций, народ навсегда запомнит эту снежную ночь в Хаянкё, ночь, когда один высший сановник в угоду своему императору создал на редкость сложный, летучий и живой аромат юной девы, который источали все ее члены, все впадинки на теле, все двенадцать платьев в ее дзюнихи-тоэ. Нагуса охотно допускал, что даже самые прекрасные вещи на свете имеют конец. Будь иначе, разве волновался бы он до глубины души, созерцая хрупкие цветы сливы и вишни? Или, что важнее, разве мог бы он упиваться прелестью последних мгновений собственного существования? От благовония, коим вы воспользовались нынче ночью, осталась одна единственная крупица, заверил его кусакаба. Оно пахло так дивно, что его выскурили все без остатка. Трудность, с которой теперь столкнулся Нагуса, заключалась в том, что императорским приказом ему предписывалось уничтожить не только само благовоние, но и все, что позволило бы его воссоздать. Но никто и представить не мог, что для того, чтобы составить аромат, безупречно соответствующий образу из грез императора, Нагусе Ватанаба пришло в голову соединить естественный запах амакусами юки с низнейшими оттенками аромата благовония. За время своего пребывания на высокой должности управителя службы садов и заводей Нагуса получил в подарок целую кучу садовых орудий. Большинство из них было с лезвиями, зажимами, острыми наконечниками и зубьями, но он с легким сердцем раздавал все это неискушенным садовникам, хотя по многолетнему опыту знал, что, не умея с ними обращаться, те могли запросто выколоть себе глаза, покалечиться или изувечить кого-либо другого. Перечень случаев, связанных с отрубанием пальцев, отсечением ушей и выкалыванием глаз, уже занимал два свитка из шелковичной бумаги. Но одно дело позволять неумехам отрубать себе пальцы и совсем другое – обречь на смерть молодую беззащитную женщину под предлогом того, что император отдал соответствующий приказ, не оценив все возможные последствия. Исполнение полученного приказа, который он держал в руках, Нагуса собирался перепоручить Кусакабе. У него просто не было сил нанести верный удар, чтобы сразить жертву на повал. Смертоубийство сделает любимого помощника старика не просто его сообщником. Оно низведет кусака бы до уровня жестокосердного вершителя отвратительного злодеяния, зачинщиком которого был бы он на гуса, а эта роль не менее гнусная и презренная, чем у душегуба. В таком случае их обоих ожидала бы не толстая ценовка подле полупрозрачного окна, о которой мягко трется плакучая ива. Ее легкое прикосновение неизменно доставляло ему удовольствие, потому как напоминало ласку. Но Дзигоку — буддийский ад. После комнаты ветра и грома, узилище, где караются губители, они попадут в комнату-давильню, где вершителей преднамеренных убийств помещают между двух огромных камней и давят, обращая их в кровавое месиво, Ну и в довершении всего им будет уготовано познать многотысячелетнее блаженство в комнате сердца, где крючковатые пальцы беспрестанно вырывают сердца у людей, лишенных сострадания. Понятно, что после того, как повинные сердца вырываются карающей рукой, они сразу же возрождаются, но лишь для того, чтобы вновь подвергнуться растерзанию. Под предлогом того, что на дворе стояла сильная стужа, Нагуса допил склянку саке, начатую вместе с помощником сверхштатного надзирателя, которую он сунул в еще не остывшую залужа ровни, дав ей немного нагреться. Он глянул сверху вниз на проспект Красного Феникса. На свежевыпавшем снегу виднелись две параллельные дорожки следов. Они тянулись в сторону Рассимена. У самых ворот одна дорожка поворачивала в обратном направлении. Должно быть, это следы Кусака бы решил Нагуса а другая, оставленная, вероятно, ногами Миюки, одолев вверх пять ступеней лестницы, терялась под двойной блестящей черепичной кровлей. С тех пор, как политическая смута, сопровождавшаяся все нарастающими волнениями, отравляла счастливую жизнь знатным обитателям Хэйян Кю, сводчатая кровля Рассемона служила ночным пристанищем всяким отщепенцем, которых не желали впускать в город, крестьянам, бежавшим от набегов, ронинов, самим же ронинам, неизбывным, толпам нищих, юродивым и детям-малолеткам, брошенным родителями, которые были не в силах их прокормить. Примечание ронин — самурай, потерявший своего господина и вынужденный влочить жалкое существование. Конец примечания. Этот люд с жадностью пожирал все, что изрыгал город. Очистки, обрезки и прочие отбросы. Все это было уже когда-то испечено, изжарено или сварено, но чтобы эти отходы снова стали пригодными в пищу, их надо было подвергнуть очередному испытанию огнем. Не случайно от множества костров, разведенных прямо на земле, тянулись густые смрадные дымы, клубившиеся под потолками и балками свода, давным-давно почерневшего от копоти. Эти дымы, в вкупе срано сгустившимися сумерками, мешали на гуся разглядеть ярко-красные колонны ворот Рассемон. В досаде он спешно отрядил одного из слуг к своему помощнику, наказав передать ему, что желает с ним говорить». Поскольку Кусакабе припроводил вдову рыбака до городских ворот, он должен был знать, наверное, успела она пройти через них или нет. Если да, то об ее устранении ему можно было не беспокоиться. За него это сделают зимние ночи и гибельные опасности на пути домой. А пока суд до дела Нагуса гуса разделся и верил себя заботом трех слуг, чтобы те выщипали ему волосы, а мыли его и растерли благовонными маслами. Пусть волнующий запах вдовушки из Симаэ больше не смущает Кусакабы. Лес становился все реже. Миюки догадалась, что до Симаэ уже рукой подать. Даже лишенные листвы деревья все так же образовывались мрачные своды и непроглядные бесконечные туннели. Осенние туманы, осевшая влагой на стволах и скелетных ветвях деревьев, окрасили их в черный цвет, а бежевые лишайники стали коричневыми, отчего мир вокруг походил на сумрачную чищубу. Дневной свет стал каким-то разреженным, как, его, как будто поглощала мерцающая черная слизь, сочившаяся с деревьев. Лес выглядел не просто сумрачным, казалось, что в нем все переплелось, запуталось, сделав его непроходимым, и все же часа через два свет восторжествовал над тьмой. Несмотря на то, что продвигаться вперед, ступая по зыбкой почве, было тяжело, тем более, что она представляла собой беспорядочную смесь из перепутавшихся корней в перемешку с галечником, опавшими листьями и глиняной жижей, Миюке казалось, что она вот-вот выйдет из лесной чащи и не потому, что мало-помалу прояснилось, словно солнце наконец пробилось сквозь громаду туч. Просто деревья поредели, да и растительный покров в целом был уже не такой густой. Непролазные очищобы и кустарниковые заросли почти расступились. У Миюки должен был камень с души свалиться при мысли о том, что скоро перед нею предстанет деревня, которую до того, как отправиться в Хэйян-Кё, она никогда не покидала. Однако... Вместо этого сердце у нее, напротив, сжималось от безотчетной тревоги, а горло сдавливало так, будто она тонула в озере скорби. Смерть Кацура — вот что служила неизбывным источником, питавшим это озеро. Но скорбь, которая порой поднималась в нем до критического уровня, пока не выходила из берегов, и вот теперь время пришло. Миюки все вокруг казалось чужим не таким, как раньше, когда она покидала родные края. Она не помнила, что перебиралась через сплошные овраги, усеянные острыми камнями, раздиравшими ее сандалии. Как не видела она и такие скрюченные деревья, в основном сосны, словно их пыталась выкорчевать некая неумолимая сила. Она не могла понять, откуда у них взялись такие когтистые, злые ветки, преграждавшие тропу, которую крестьяне из Симаэ старались расчищать чтобы она всегда была проходимой. Теперь же ей приходилось то огибать эту тропу, то, цепляясь за корни деревьев, пробираться дальше по ее краям, представлявшим собой сплошную жижу из снега, льда и грязи. Быть может, ее подвела память, или, может, в этом безмолвном и таком грозном с виду лесу случилась какая-нибудь напасть, которая, нет, не обезобразила его, а просто изменила до неузнаваемости». Миюки присела на пенек, но не для того, чтобы собраться с силами, а скорее для того, чтобы унять душевную тревогу перед тем, как совершить последние усилия и, наконец, добраться до рисовых делянок, раскинувшихся на склонах холмов вокруг родной деревни. Скинув голову, она заметила, что свет падает с неба отвесно, хотя обычно солнечные лучи, преломляясь в неопадающей листве деревьев, раскалывались, образуя причудливые сетчато-витиеватые узоры. Подобное свечение, так не похожее на привычное, объяснялось новым расположением деревьев, каждая из них словно силой, о чем свидетельствовали их скрюченные, изогнутые, наклоненные стволы, отвоевывало себе дополнительное жизненное пространство. Как ни удивительно, самые хрупкие деревца пострадали меньше всего. Их ветви переплелись, будто руки в танце пяти движений «Госети но май», во время которого танцовщицы пятикратно вскидывают рукава над головой и размахивают ими в воздухе, а после опускают их, удерживая перед лицом. Так вот... Эти деревца стояли прямо, в отличие от старых деревьев, которые большей частью повалились, вздыбив свои раскидистые корни и обнажив раны, сочившиеся густой жижей и сокой и гнили. Но самым странным казалось то, что не было слышно птиц. Обычно чем ближе к опушке, тем громче они щебетали. Сразу за кромкой леса начинались земельные угодья, где птицам всегда было чем поживиться». Теперь же они молчали, словно разом покинули лес. Все, кроме одного единственного, аспидно-черного с синими вкраплениями дрозда. Он впился в дерево, стоявшее рядом с миюки, точно гвоздь, вбитый не до конца. Птица верно врезалась в ствол с лету так, что ее клюв вонзился глубоко в дерево, подобно наконечнику стрелы. Хотя удар оказался для нее гибельным, она, видно, в пресмертных судорогах, пыталась высвободиться и била крыльями, потому что они так и застыли, расправленные со взъерошенными перьями. Миюки не могла взять в толк, что же так сильно напугало дрозда, что он потерялся в полете и наткнулся на огромное препятствие, вековое камфорное дерево, которое он никак не мог не заметить, и в обычное время сумел бы миновать, даже если бы за ним гналась какая-нибудь хищная птица. Она встала с пня и подошла к птице. Едва наклонившись к ней, она почувствовала смрад разлагающейся плоти, несмотря на легкий камфорный запах, исходивший от дерева. Дрозд и сдох несколько дней назад, а его оперение стало своего рода саваном, который скрывал раи мух и муравьев, копошившихся в его окровавленной плоти среди скопища белесых яиц и личинок. Миюки отпрянула. Она всегда боялась разных букашек, особенно тех, что назойливо жужжали у нее перед лицом. Как их не отгоняй, они с неизменным упорством слетались обратно и облепляли складки у нее на губах и уголки глаз. Но в этот раз мухи, облепившие живой гроздью трупик птицы, разлетелись в разные стороны еще до того, как Миюки успела взмахнуть рукой. Застрявший в стволе камфорного дерева дрозд вдруг содрогнулся, вздыбив рулевые перья на хвосте. Однако он не ожил, то была лишь странная, протяженная во времени вибрация неизвестного происхождения, передавшаяся птице от сотрясавшегося дерева и распугавшая насекомых.